Глава 22 Проснулась Йока с удивительно приятным чувством. Ей чудился слабый запах хризантем. Рядом, укрывшись с головой, спал Курати. Дыхание его не было слышно. К ярким атласным одеялам, какие обычно бывают в богатых гостиницах, льнули блики проникавшего сквозь сёдзи осеннего солнца. Оно, как видно, поднялось уже очень высоко. После длительного путешествия в Америку, а потом обратно в Японию, Йоко все еще качала, как на пароходе. Она испытывала особое наслаждение, когда, постелив широкую мягкую постель, разлеглась на ней и безмятежно проспала всю ночь. И теперь было так чудесно лежать на спине в просторной комнате, недушной и в то же время тёплой, закинув обнаженные до плеч руки за голову и ощущать приятное прикосновение к ним мягких волос, созерцать узорчатый полированный деревянный потолок. Йока никогда не испытывала такого неизъяснимого блаженства. Через некоторое время часы внизу пробили девять. Комната Йока находилась на третьем этаже, но в чистом, сухом воздухе бой часов был отчетливо слышен и здесь. Курати вдруг резким движением сбросила одеяло, и, сев на постели, протер глаза. «Смотри-ка, уже девять!» Странно было слышать на суше его громкий хриплый голос. Как бы крепко не спал Курати, он по привычке всегда просыпался в определенное время. Его заспанное лицо почему-то рассмешило Йока. Она тоже встала, и пока прибирала постель и курила, на проходе Йока выучилась курить. Курати успел умыться и вернулся в комнату. Потом стал надевать форменную одежду. Йока весело ему помогала. От тела и одежды Курати исходил какой-то особый, присущий только ему сладковатый запах, неизменно волновавший Йока. «Есть уже некогда. Опять весь день буду мотаться. Вернусь поздно. Для нас ведь не существует праздников. Даже в день рождения императора работаем». Только теперь Йока вспомнила, что сегодня праздник — и на душе у нее стало еще радостнее. Курати ушел. Йока вышла на балкон и посмотрела вниз. Улица Мамидзидзака, обсаженная по обеим сторонам вишнями, круто спускалась к морю. По ней энергично шагал Курати в темно синем кителе. Олели наполовину облетевшие цветы сакуры. Сакура. Японская вишня. Украсившие дома японские национальные флаги висели, не шелохнувшись в неподвижном воздухе. Среди них виднелся и английский флаг, как бы напоминая, что город является открытым торговым портом. У таможенной пристани стояло несколько судов, в их числе Мару. Флажки, переброшенные с мачты на мачту в честь праздника, казались игрушечными на фоне безбрежного синего моря. Все долгое путешествие представлялось Йоко сном. Словно это не в ее судьбе произошла важная перемена. Бодрая, полная неясных надежд, Йоко вернулась в номер. Опрятно одетая горничная убирала постель. В нише стояла огромная ваза с целой охапкой хризантем, которые при малейшем движении воздуха распространяли по комнате свой особый аромат, едва уловимый, наводящий грусть. Вдыхая его, Йока, наконец, почувствовала, что она на японской земле. «Какой чудесный сегодня день! Вечером у вас, наверное, будет много работы», — сказала Йока горничной, с аппетитом уплетая завтрак. «Да, сегодня, кажется, должно быть два банкета, но некоторые наши постояльцы поедут на обед в Министерство иностранных дел, так что вряд ли все номера будут заняты». Горничная внимательно разглядывала Йоко, пытаясь угадать, кто эта красивая женщина, приехавшая вчера поздно вечером, такая непонятная, не похожая на тех, кого она привыкла здесь видеть. Йоко не знала, чем заполнить предстоящий день, и он казался ей бесконечно долгим, хотя осенние дни становились все короче и короче. Послезавтра она вернется в Токио, а пока хорошо бы походить по магазинам. Но Кимура уже накупил целую кучу подарков, кроме того, у нее при себе почти не было денег. Укутавшись в яркое кимоно на вате, она заказала его специально для поездки в Америку и не собиралась носить в Японии. Йока нервно ходила по комнате, раздумывая, что бы предпринять. «Попробую-ка я позвонить Кота», — решила она. Эта мысль ей понравилась. Как встретит ее родня, как отнеслись в Токио к тому, что произошло, все это было очень важно знать. Йока позвала горничную и попросила соединить ее с Токио. Токио дали немедленно, очевидно, по случаю праздника. Лукаво улыбаясь, Йока быстро сбежала с лестницы. В коридоре ей встречались неряшливо одетые мужчины и женщины, они, казалось, только что встали с постели. Смотреть на них было совсем неинтересно. Йока влетела в телефонную будку, плотно закрыв за собой дверь, сняла трубку и вдруг выпалила. «Это Гиэти-сан? Да, Гиэти-сан, знаете, как все смешно получилось!» Тут она спохватилась. Правда, в ее возбужденном состоянии это были единственные слова, которые она могла произнести, но и они выдавали ее с головой. Кота, ну, конечно, медлил с ответом. Он не мог не расслышать того, что сказала Йока, и тем не менее переспросил. «Что?» Йока сразу все поняла. «Ну, оставим это. Вы здоровы?» «Да», — последовал лаконичный ответ, прозвучавший особенно сухо в телефонной трубке. Затем до Йока отчетливо донеслось. «А Кимура? Кимура Кун как живет? Вы видели его?» «Да, видела», — быстро ответила Йока. «Он здоров, спасибо». Только мне было очень жаль его, Гиэти-сан. «Вы слышите меня? Послезавтра я буду в Токио, но к тётке не смогу поехать, понимаете? Просто не хочу. Так вот, слушайте, на улице Сукия есть гостиница Сокакукан. Да, пара журавлей, поняли? Я там остановлюсь. Вы придёте? Но мне нужно непременно сказать вам кое-что, хорошо? Так обязательно, прошу вас. «Через два дня утром? Спасибо, буду ждать. Так непременно приходите». Кота отвечал неохотно, односложно, будто не договаривал что-то. Он и трубку, видимо, не бросал лишь потому, что звонкий и приветливый голосок Йока оказал свое обычное действие. По его тону она поняла, что он охотно отказался бы от встречи с ней, и настроение у нее как-то сразу испортилось. Какую встречу готовят ей в Токио родственники и знакомые, она представляла, но это её не пугало. Однако сейчас, после разговора с Скотта, она поняла, что дело обстоит гораздо серьезнее, чем она предполагала. Когда Йока вышла из телефонной будки, с ней поздоровалась, выглянув из-за своей конторки хозяйка гостиницы. Йока видела её впервые и была недовольна, что хозяйка не пришла к ней в номер узнать, как Йока устроилась, а теперь заводит с ней фамильярный разговор. В общем, Йока вернулась в номер в дурном настроении. Дел у неё никаких не было. Оставалось только ожидать возвращения Курати, нетерпеливо поглядывая в окно. Со стороны форта Синагава донёсся пушечный салют, отдавшись слабым эхом в душе Йока. Дети на улице то и дело щелкали китайскими хлопушками, они тогда как раз входили в моду. Горничные решили воспользоваться хорошей погодой и открыли настежь все номера. Перебрасываясь легкомысленными шутками, они нарочито шумно орудовали щетками и вениками. Потом принялись мыть веранду. Убирать в номере Йока, которая, как видно, одна только и оставалась сейчас в гостинице, они как будто и не собирались. Йока восприняла это как грубый намек на то, что ей следует уйти. «Наверное, есть номера, где уборка уже закончена. Поместите меня туда на некоторое время. А в моей комнате тоже, пожалуйста, уберите. Мыть веранду, не убрав в номере, не годится», — довольно резко сказала она горничной. Горничная уже не та, что приходила утром. Судя по всему, уроженка Йокогамы, видавшая виды женщины средних лет, С недовольной миной проводила Йока по усланному циновками коридору в соседний номер. В этом номере до сегодняшнего утра, наверное, кто-то жил, и хотя здесь сделали уборку, в углу все еще стояла хибати, ящик для угля, были навалены газеты. Хибати — жаровня в виде круглого или четырехугольного ящика из фаянса или бронзы с горячими углями. Самый распространенный в Японии вид отопления. Сквозь распахнутые сёдзи в комнату лились теплые лучи солнца. Расположившись на циновке, Йока, жмурись от яркого света, внимательно прислушивалась к тому, что делала в ее комнате горничная. Куда бы Йока ни приезжала, она сразу же, как дома, раскладывала все свои вещи, даже самых ценных никогда не прятала. Она любила покрасоваться и в то же время подчеркнуть свое полное равнодушие к вещам. Но при этом у Назорка следила, как бы служанки не соблазнились чем-нибудь. Увидев в углу газеты, Йоко вспомнила, что после возвращения в Японию не прочла еще ни одной печатной строчки и взяла лежавшую сверху газету. От нее пахло скипидаром. Видно, номер был получен совсем недавно. На первой странице под жирным заголовком «Да здравствует наш император» был помещен портрет императора. В статье на первой полосе выдвигались различные требования к кабинету Кацуры, который в июне этого года сменил кабинет ИТО. В сообщениях из-за рубежа подробно излагалась речь графа Чирикова, посвященная русско-японским экономическим отношениям в Китае. На второй странице печаталось продолжение статьи профессора литературы Томигути, так называемое пробуждение женщины в Японии. Там упоминались имена социалиста Фукуды, а также госпожи Акико Атори, известной поэтессы. Акико Атори, Йосана, выдающаяся японская поэтесса 1878-1942. Вместе со своим мужем Теканом Йосану входила в литературную группу «Утренняя звезда», печатала свои стихи в журнале того же названия. Сборник стихов «Спутанные волосы», в котором поэтесса смело утверждает любовь и чувственное наслаждение, явился крупным событием в литературной и общественной жизни того времени. Но теперь это все казалось Йоко необычайно далеким. На третьей странице ей бросилось в глаза, набранное крупным шрифтом знакомое имя. Кибе Кокьо. Она машинально стала читать и едва прочитав две фразы, похолодела. Необычайное происшествие на пароходе одной крупной пароходной компании. Скандальный роман ревизора и пассажирки. Пассажирка, бывшая жена Кибе Кокьо кричал заголовок. Йока быстро пробежала глазами статью, в которой говорилось следующее. «Странное происшествие случилось на пароходе, принадлежавшем самой крупной в нашей стране пароходной компании. Ревизор этого парохода, находясь при исполнении служебных обязанностей, во время недавнего рейса в Америку уговорил некую пассажирку первого класса не высаживаться в Америке и тайно вернуться вместе с ней в Японию». Эта испорченная женщина в свое время вышла замуж за Кибе но вскоре сбежала от него. Сейчас у этой женщины есть жених, с которым она обручена и который еще раньше уехал в Америку. Такой заслуживающий осуждения поступок ревизора, несущего самую серьезную ответственность за пассажиров, бесчестит не только его самого, но и подрывает репутацию фирмы. Наша газета располагает всеми подробностями этого дела, но пока воздерживается от их опубликования, чтобы дать возможность этим людям раскаяться. Если же по истечении установленного срока они не изменят своего поведения, наша газета опубликует все подробности, заклеймит этих людей, опустившихся до уровня животных, и потребует ответа от пароходной компании. Газета просит читателей... «Внимательно следить за нашими сообщениями». Йока читала, нервно кусая губы. Она снова посмотрела на первую страницу, чтобы выяснить название газеты, на которое я вначале не обратила внимания. Это оказалось Хассей Симпо. Йока побелела от гнева и никак не могла унять дрожь во всем теле. Хасей Симпо принадлежала доктору Тагаве. Появление такой заметки в его газете было для Йока неожиданным и в то же время закономерным. Госпожа Тагава оказалась низкой, злобной женщиной. Информация, несомненно, исходила от нее. Газета поспешила опубликовать заметку, чтобы опередить другие газеты и разжечь любопытство читателей. Теперь она ждет новых сообщений от госпожи Тагавы. Будь это другая газета, Йока решилась бы на все, чтобы избавить от неприятностей и Курати и не допустить появления следующей заметки. Но раз это дело рук госпожи Тагавы, сделать все равно ничего не удастся. Остается одно — вступить в переговоры с пароходной компанией. «Да чего отвратительно эта госпожа Тагава!» Йока вновь живо вспомнила все ее оскорбления на пароходе. «В номере убрано», — доложила горничная, выглянув из-за фусума, и, не дождавшись ответа, спустилась вниз. Йока отнеслась к такому непочтительному отношению горничной равнодушно и с газетой в руках вернулась в свою комнату. Уборка была сделана кое-как, даже щетка осталась под настенной полкой. Йока сама с присущей ей энергией навела порядок в номере, затем, взяв сумочку и зонтик, вышла из гостиницы. На улице она заметила горничных, которые, закончив работу пораньше, направлялись, видимо, к храму Нокаяма на праздничное гуляние. Теперь Йока поняла, почему они так спешили с уборкой. Она проводила их взглядом, и ей почему-то стало грустно. Йока казалось, что газетная вырезка, спрятанная за оби, жжёт грудь, и она на ходу переложила ее в сумочку. Идти ей, собственно, было некуда, И она, понурившись, спускалась по Мамидзидзаке, постукивая зонтиком по оттаивающей земле. Йока не заметила, как оказалась на какой-то грязной узкой улочке. Случай привел ее к той самой Сагамия, где однажды она была скота. Здесь по-прежнему висел закопченный фонарь со старинными иероглифами. Опасаясь, как бы ее не узнали, Йока поспешила пройти мимо. Совсем рядом оказалась вокзальная площадь. Ярко светило полуденное осеннее солнце. По мостам, переброшенным через канал, группами сновали оживленные прохожие. Йока мерещилась, что все с любопытством ее разглядывают. В другое время она не смутилась бы, обратись на нее одновременно тысяча глаз. Но она только что прочитала эту проклятую заметку, а кроме того, на ней было уродливое кимоно. «Быть может, все дело именно в кимоно?» и Йока пожалела, что вышла из гостиницы. Вот и пристань. В небольшой кирпичной таможне занимались своим делом молодые чиновники в тужурках с двумя рядами золотых пуговиц во флотских фуражках. Они уставились на Йока как на старую знакомую, будто запомнили ее во время вчерашней высадки. Уж не догадываются ли они, что это о ней напечатано в газете? Йока поймала себя на мысли, что становится мнительной. Надо было уйти, но Йока не могла. Она надеялась, что в обеденный час на пристани, степенно неся свое большое тело, покажется Курати. Йока побрела по набережной к Гранд-отелю. Пусть только Курати сойдет на берег, он непременно заметит её, либо она почувствует всем своим существом его появление, и Йока шла, не оглядываясь. Пристань постепенно оставалась позади. У железных цепей, связывающих кнехты вдоль набережной, под надзором гувернанток играли дети европейцев. Их охраняли большие, чуть не стеленка величиной собаки. Увидев Йока, дети приветливо улыбались. Малыши всегда напоминали ей осадоку. Сердце ее болезненно сжималось, на глаза навертывались слезы. Сейчас Йока с особой печалью смотрела на детей и, словно стремясь убежать от них, повернула назад к таможне. Здесь по-прежнему было много людей, но ревизора среди них Йока не видела, а подойти к Мару у нее не хватало смелости. Как-то неприятно было бродить под пристальными взглядами таможенников, и Йока, миновав главные ворота таможни, уныло двинулась к префектуральному управлению.